Глава 18 Каждый день Нунна встречалась с Каросом в сопровождении своей служанки Десты и Ольфреда, их бдительного телохранителя. Я делил свое время между общением с Каросом и заботой о благополучии команды «Гордости Марла», которую поселили в одной из четырех башен крепости. «Мои люди почти не нуждались в присмотре, пока их возглавлял Брун 4 ветра. Однако Сигурд посоветовал им не разгуливать по городу до полного примирения кланов. Чтобы они не заскучали и не почувствовали себя забытыми, я устраивал для них тренировочные бои и делился новостями с Бруном». Тем временем Карос сильно изменился. Его вновь обретенная живость постепенно пребывала, и я чувствовал, что он согласен на брак с моей сестрой. Карас очень добрый», — призналась Нуна однажды вечером, когда мы обсуждали события дня в наших покоях. «С тех пор, как мы приехали, он оказывает мне всяческие любезности и становится все бодрее и бодрее, словно стряхивает бремя лет. Жаль только, что он такой седой». «Его прозвали Серым Штормом», — ответил я. А чего еще ты ждала? Ну, задумалась над моим беспечным вопросом. Я не ожидала увидеть человека, которого мы встретили в первый день. Карас все еще сломлен горем. Оно его подкосило и состарило. Сейчас он медленно меняется к лучшему. Он выглядит старым и забывчивым только тогда, когда рядом с ним эти три ужасные женщины. Ковин. Все упирается в трех таинственных колдуней. «Ты благотворно влияешь на него?» — заверил я. «Не тревожься из-за Ковина. Я с ними разберусь». Я много времени проводил с Кальвом и его семьей, полагая, что мне необходимо в открытую общаться с кланом Норлхаст. Наше общение оказалось весьма полезным, потому что именно от Кальва я многое узнал о Ковине. Лиса, Нерет и Шула пришли к Карасу, когда тот лежал, прикованный к постели страдая от болезни, которая унесла его семью. Они объявили себя целительницами, и Альбрихт Мудрый, главный советник Караса и отец Кальва и Сигурда, разрешил молодым женщинам встретиться с вождем. Вначале Карас выздоровел, и им разрешили остаться при дворе. Потом Карас заявил, что хочет в последний раз связаться со своей умершей семьей. Множество шаманов и всяких мошенников собрались на его зов, обещая исполнить желания вождя. В конце концов, он обратился к Нерет, которая утверждала, что обладает редким умением говорить с Ратлиным, божеством смерти. У нас шаманы никогда не ценились так высоко, как воины. Это отношение восходит к основателям кланов, таким как Риф и Норл, которые увели свои народы в суровые северные земли, спасаясь от бесконечной смуты и раздоров, поскольку уцелевшие в конце войны командиры Марванаса сражались между собой за господством. Пращуры стремились вернуться к прежнему положению вещей, когда люди полагались на собственную силу и умение и сами определяли свою судьбу. Соответственно, на севере шаманам не верили. И при дворе моего отца в Ривсбурге они были редкостью. Поэтому просьба Карос оказалась еще более необычной. «Наван держит души мертвых в своих чертогах». Сказал я Кальву в тот вечер, когда мы выпивали у него дома, и он рассказал мне историю Караса после того, как его жена Лута уложила детей спать. Ратлин принес в мир смерть, поручив Навану охранять чертоги мертвых. Говорят, что никто не может пройти через врата Навана без его дозволения. Так почему? Кальф перебил меня, и его ответ прозвучал резко и сердито. Послушай, парень. Даже если бы Нерет разгуливала по улицам совершенно голой, утверждая, что она сама Луна, это бы не имело никакого значения. Карас был готов поверить чему угодно, уж этим трем... Они-то знают, как заставить его слушать. «Наверное, ты сам это понял, пока гостил в Норлхосте». Мой отец был самым доверенным советником Караса, хотя сперва он допустил Нерет и ее подруг ко двору, затем решительно воспротивился их глупой затеей. И его изгнали из крепости в тот же день после восьми лет службы у Серого Шторма. Именно тогда мы с Сигурдом начали жалеть о своем решении оставить Караса у власти. Увы, к тому времени было уже слишком поздно. Мы поклялись защищать его и служить ему веры и правды, когда он победил Бекона. Я скорее умру, чем нарушу клятву». «Неужели за все три года, что Карас в таком плачевном состоянии, никто не бросил ему вызов?» — спросил я. «Какая честь в том, чтобы отнять власть у ослабевшего вождя? Никто не воспримет тебя всерьез, если ты станешь вождем, убив в поединке хворого человека. Нет?» «Нужно провести исход клана, и вся трудность в том, что Сиегурд пообещал поддерживать Кароса. Никто не хочет выступать против него, и, если честно, он достойно правит нашим народом с тех пор, как Карас заболел. В общем, пока все остается как есть, и, думаю, после смерти Кароса совет клана решит, кто станет вождем после него». «Однако теперь, возможно, у Караса появится наследник. Если это случится, то будет еще интереснее». Я отхлебнул Эля, размышляя над словами Кальва. «Ты говоришь о знатных семьях, которые выжидали, когда умрет их немощный вождь, а теперь боятся, что упустили возможность захватить власть?» «Именно! Титул вождя, естественно, переходит к наследнику, так что сейчас все зависит от времени». Если Карас умрет бездетным, или его наследник будет слишком молод, чтобы возглавить клан, сход выберет другого вождя. Если Серый Шторм проживет долгую жизнь, а его сын вырастет здоровым и крепким, что ж, он, вероятно, держит победу, и род Кароса продолжится. Власть — вещь непостоянная, ее трудно получить и нелегко удержать. В Норлхосте есть люди, которые предпочли бы, чтобы этот брак не состоялся. Я долгое время спрашивал себя, кому на самом деле служит Нерет и ее ковен. Поверь, если замысел твоего брата удастся, тебе придется иметь дело с ними. Потому что, судя по словам Сигурда, они по-прежнему против женитьбы Кароса. Сигурд Альбриксон нечасто навещал дом брата. Будучи ярлом крепости Норлхаст, он возглавлял Норлхастское войско. С тех пор, как три года назад Сигурду пришлось взять бразды правления в свои руки, Кальв стал заниматься боевой подготовкой воинов и обучением наиболее многообещающих юнцов. Наблюдая за их занятиями во внутреннем дворе крепости, я видел, что подопечные Кальва любят его и уважают. Сигурд был совершенно иным. Его уважали и ценили за воинскую доблесть и мастерство, но держался он отстраненно. В компании говорил малый и не любил откровенничать. Кальф сказал мне, что брат так и не женился и был всем сердцем предан клану Норлхаст и его вождю. Он во многом напоминал мне Финвида Эйнерсона. Оба ярла обладали стальной решимостью и были людьми, которым не стоит перечить. Я понимал, чего стоит Кальву и Сигурду поддерживать. Предполагаемый союз между двумя кланами теперь, когда все узнали о помолвке Кароса. Однажды вечером Кальф повел меня в самую большую таверну Норлхаста, которая, само собой, разумеется, называлась Скит. Когда мы вошли туда, меня встретили неприязненные взгляды, а несколько воинов встали и ушли, не промолвив ни слова. Один из них, проходя мимо, толкнул Кальва. Мы слишком много претерпели от них, чтобы легко забыть о прошлом. Слова Йохана относились не только к жителям Каламара, но и ко многим норлхосцам. И все же другие открыто выражали свое одобрение, обнимали меня и говорили, что настало время для мира. Некоторые купцы добивались моего благоволения, стремясь получить доступ к торговле не только с Ривсбургом, но и с виттогом и Хельсбургом. Было ясно, что торговый люд Норлхаста рассматривает наш союз как возможность обогатиться. Я размышлял обо всем этом, направляясь обратно в крепость, после того, как распрощался с кальвом у кита. Весь день воздух был густым и тяжелым, обещая летнюю грозу, и теперь она разразилась». Ни для кого не секрет, что в летние месяцы Редфордское море спокойно и неподвижно, как зеркальная гладь, если не налетают северные ветры, которые за час приносят мощнейшие, не уступающие зимним, штормы. Два утонувших моряка из команды Бруна могли бы это подтвердить, и все же этим летом погода была особенно непредсказуемой. Свирепые бури чередовались с ярким солнечным светом, Я накинул капюшон плаща, спасаясь от пронизывающего ветра и дождя, которые обрушивались на меня по дороге в крепость. Мысли занимали меня так сильно, что я не заметил три фигуры, пока не наткнулся на них. То были вооруженные мужчины в кожаных доспехах. Один из них положил тяжелую руку мне на плечо и оттолкнул назад, прижав к каменной стене дома с дерновой крышей. «Вы только посмотрите!» — воскликнул человек, который меня толкнул. «Сам Ротгар Кольфинсон! Парень, который говорит от имени вождя Ривсбурга! Далеко же ты забрался от дома!» Его спутники усмехнулись, и рта говорившего разило элем и гнилыми зубами. Его бородатое лицо маячило в нескольких дюймах от моего. «Убери руки!» — прорычал я, высвобождаясь из схватки, Из такой силы отбрасывая нападавшего, что тот пошатнулся. Я сжал рукоять меча, понимая, что если обнажу клинок, ни к чему хорошему это не приведет. Я был в меньшинстве, без доспехов, а теснота не позволяла использовать меч наилучшим образом. Кроме того, я был слегка навеселе от выпитого, хотя окружившие меня люди, похоже, опьянили куда больше». В полумраке мне показалось, что я узнал в них тех, кто в гневе покинул таверну. Видимо, они все еще таили злобу. «Поглядите на него!» — глумливо сказал главарь. «Разгуливает по Норлхосту, словно он здесь хозяин. Думаешь, мы не знаем о ваших кознях?» «Твои разговоры о Союзе — всего лишь красивый способ заявить, что Карас подчинится Ярику. Он сплюнул на землю у моих ног. «Я потерял немало своих парней из-за твоего приятеля, Йохана Йокельсварда. Думаешь, я просто возьму и забуду об их гибели, раз ты заявился сюда и вещаешь, что наступило время для мира? Да что ты вообще понимаешь? Готов поспорить, что ты в гневе и меча ни разу не вытаскивал?» Сверкнула молния. На миг осветив нас ярким белым светом, Говорящий и его спутники выхватили кинжалы, Блеснувшие, подобно клыкам, Прежде чем тьма снова их поглотила. Над головой прогремел гром, оглушив меня, И на какое-то время я перестал слушать Даже стук собственного сердца. Я не хотел сражаться с этими людьми, Кровопролитие на улицах Норлхоста Уничтожило бы зарождающийся союз. Все трое подошли ближе, Главарь занёс нож, мокрый и блестящий, под дождем. Я крепче сжал меч, вынимая его из ножен, и приготовился дорого отдать свою жизнь. Внезапно вожак упал навзничь, растянувшись в грязи. Двое других оглянулись и обнаружили постороннего, который держал длинный меч у горла ближайшего к нему воина. Кинжалы — плохая защита от меча. Оба нападавших выронили ножи, и те упали на землю с глухим влажным стуком. «Вставай и убирайся прочь, Вранд!» рявкнул Сигурт, и меня охватило облегчение при звуке его громкого голоса, который не мог заглушить даже шумбури. «Иди проспись! Не хочу убивать пьяного дурака, но придется, если ты не бросишь нож!» Вранд вскочил на ноги. Огонь его гнева погас. Он швырнул свое оружие к ногам ярла. «Я был тебе лучшего мнения, Сигурд!» — буркнул воин, вытирая грязь с лица. «Думай, что хочешь, а теперь ступай!» Троица исчезла, растворившись в дожде и темноте. Только кинжалы, которые валялись на земле, свидетельствовали о стычке, пока Сигурд не подобрал их и не заткнул за пояс. «Ты цел?» — хрипло спросил он меня. Я понял, что все еще крепко сжимаю рукоять меча и усилием воли заставил себя разжать ладонь. — Да. Клянусь богами, Сигурд, я обязан тебе жизнью. — Вот именно. Я предупреждал Калева, что неразумно позволять тебе бродить по Норлхосту без охраны. Но мой брат решил, что это поможет укрепить доверие между нашими воинами и гостями из Ривсбурга. Похоже, сегодня вечером тебе пришлось... Доверять только самому себе. «Прими мою благодарность!» Смутившись, произнес я. Дождь барабанил по моему плащу. Очередная вспышка молнии над головой заставила меня вздрогнуть. Хотелось как можно скорее оказаться подальше от этого места и укрыться от грозы. «Мне нужно вернуться в крепость. Думаю, на сегодня с меня хватит приключений». «И то верно!» — ответил Ярл. Вообще-то, я искал тебя, Карас. Не знаю, как выразиться, помягче, поэтому скажу прямо. Карас передумал насчет помолвки с твоей сестрой. И я хочу, чтобы ты поговорил с ним, причем поскорее.